Глава 4. Айка. Переломы, сотрясения, ушиб сердца. Сердце моего Кира. Такое большое и горячее. Я не смогла с ним обращаться бережно, не защитила его сердце от боли. Бросила. Наверное, тогда и случился первый ушиб. Как же я боялась твоего возвращения, мой Кир. Как я ждала тебя. Дни считала. 422. И каждый из этих дней я была счастлива, несмотря ни на что. И бесконечно долго я по крупицам создавала свой комфортный мир. Нехорошо в нем, даже когда заходится сердце, и когда тело вспоминает прикосновение твоих рук, твоих губ, и когда хочется плакать или бросить все и мчаться, лететь к тебе, чтобы обнять, прижаться, вцепиться, впиться и не отпускать, и чтобы только мой, только со мной, навсегда. Так ведь бывает, Кир, я правда не знаю. Но мне спокойно и уютно в моем маленьком мирке. Здесь мои крепкие и надежные якоря, мои девчонки и мой дом. И я не уверена, что готова впустить в мое долгожданное, с такой любовью сотканное убежище, твой огонь, способный воспламенить меня, вознося до небес, доводя до эйфории и умножая мое счастье. Или спалить дотла. Скрип дворников по сухому стеклу заставил меня вернуться в действительность. Я даже не заметила, когда прекратился снегопад и как мой верный танк привез меня к родному дому. Мой дом. Моя тихая лесная гавань. Каждый раз, когда я подъезжаю сюда, мое сердце колотится от радости. Сколько труда я в него вложила. Сколько души. Мой дом самый крайний на нашей улице и в нашем районе. Дальше только лес и река. Мне нравится думать, что мой дом находится на самом краю вселенной. Переулок, где расположены въездные ворота, даже не имеет названия. Поэтому я назвала его счастливой. Нет, конечно, мой дом причислили к примыкающей улице, присвоили номер. Короче, все как у людей. Но это ведь все для отчетности, а по факту я хозяйка маленького кусочка вселенной с моим участком леса, с моим кусочком неба и узкой дорожкой реки, проглядывающей в проголах деревьев. Это так кружит голову, что я не променяла бы свой лесной рай ни на один дворец. Ворота распахнулись, спуская меня в владычицу, и я въехал на свою территорию любви. Здесь даже грустить бывает в кайф. Правда, грустить необычно обычно некогда. Но прямо сейчас я в полном раздрае, и отвлечься никак не выходит. Как же я могу отвлечься от раненого сердца моего Кирилла? Я глушу двигатель, достаю мобильник и нахожу спасительный контакт. Господин Рябинин. Мой любимый папочка. Время уже позднее, но я знаю, что он всегда мне рад. Жму вызов и выдерживаю пять долгих гудков, прежде чем трубка отзывается ленивым женским голосом. Алло, я вас слушаю. «О как!» – слушает она. Я, подавляя спонтанный порыв, громко взвизгнуть в микрофон, чтобы эта слушательница оглохла и надолго забыла, как прикладывать свои уши куда не следует. Но вовремя вспоминаю, что я взрослая женщина. К тому же я не хочу ставить Рябинина в неловкое положение. Даже перед какой-то там мяукающей слушалкой. Алло, нетерпеливо повторяет она. И, проглотив готовые сорваться с языка безобразия, я сдержанно озвучиваю. «Здравствуйте! Передайте, пожалуйста, телефон его владельцу». «А вы, простите, кто?» – выбешивает меня трубка. «Результаты спорт-лато!» – рявкаю ей в ухо. «Павел Ильич только что выиграл главный приз, и если он немедленно об этом не узнает, то выигрыш может до него не добраться». Интересно, а как он обозвал меня в своей телефонной книге? Реакции на мое выступление я так и не дождалась, потому что там уже приближается и ласкает мой слух родной рычащий голос. «Так, а я сейчас не понял, это что, мой телефон?» «Паш, ну просто он звонил!» Продолжает пищать мне в ухо неизвестная телефонистка. «А разве ты мой личный секретарь?» Рычит мой грозный рябинин, а спустя секунду из динамика слышится ласковое и теплое. Айчик. «Привет, пап. Кажется, я не очень вовремя». «Ты что, дочек? Ты всегда вовремя». И каждое слово мне в сердце. «Прости, малыш, я отлучился всего на пару минут». «Да все нормально. Мы с твоей связисткой очень мило поболтали». Выпаливаю я и сразу перехожу к главному. «Пап, я тут подумала и решила». «Короче, я согласна. Но вместо радости почему-то слышу насмешливое «Вот даже как!» И я теряюсь. Просто со стороны папы Паши я никогда не жду подвохов. Я настолько привыкла получать мгновенный отклик и помощь, что совершенно не готова услышать прежнего язвительного рябинина. «Пап, ты не рад?» «Очень рад», — отвечает он почему-то нерадостно. «Дочек, я соскучился гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Но только скажи мне честно, от кого ты бежишь?» «Бегу». Мне совсем не нравится это слово. Может быть, потому что оно попало в яблочко? Пап, я не поняла. Еще несколько часов назад ты спросил, хорошо ли я подумала. Так и есть, не спорит он. А спустя час я узнал, что вернулся твой героический Ланевский. Вы уже виделись? У меня есть несколько вариантов ответов, но обманывать папу я не хочу. А озвучивать всю правду, лишь растревожить его из себя. А я почему-то надеялась, что ты меня понимаешь. С тяжелым вздохом ухожу от ответа, а папа смеется. «Ты маленький, бессовестный манипулятор, Айка!» – упрекает он с улыбкой в голосе. «Ну давай уже, осчастлив меня. Когда встречать-то?» Вот и поговорили. Но совсем не полегчало, стало еще паршивее. «Такое случается в тех редких случаях, когда я теряюсь и не понимаю, как поступить. А сейчас искать правильный ответ я могу только в себе. Папа не стал на меня давить, и это понятно. Он слишком боится меня спугнуть. Иногда это так бесит. Да всегда!» Жесткий бескомпромиссный Рябинин ведет себя со мной как ведомый телок. Могу себе представить, как бы удивился Вадик. Он-то привык к другому папе, строгому и несгибаемому. Но теперь метод кнута и пряника работает в возвращенном режиме. Сына господин Рябинин поощряет кнутом, а дочку наказывает пряником. А мне кажется, он до сих пор боится, что я могу взбунтоваться и исключить его из списка моих пап. И даже не подозревает, как долго я сама боялась, что он вдруг устанет от меня. Сейчас уже не боюсь. Я ему верю, бесконечно верю, как никому другому в моем мире. Однако вся моя семья считает меня патологически упрямой. Они думают, что донести до меня истину, их истину, возможно только методом от противного. Но это не так. Правда в том, что у меня тоже есть свое собственное мнение. И это не мои проблемы, что оно не всегда совпадает с умозаключениями моих близких. Они считают меня железякой, а я ведь тоже умею чувствовать очень сильно. Только не всегда могу подобрать нужные слова, чтобы выразить, как мне бывает больно. Но об этом и слова не нужны, а плакать не получается. Алекс готова меня растерзать за каждый день, что мы с Киром не вместе. Почему-то она уверена, что ее опыт позволяет ей учить меня жизни. А ведь это моя жизнь. Нет, я вовсе не жду от моей сестры понимания, но давление иногда невыносимо. Зная, что папа тоже со мной не согласен и зачем только звонила. думала, он сразу обрадуется. Ведь почти месяц он уговаривает меня приехать к нему в Сочи хоть на пару недель, чтобы отдохнуть и окунуться в сферу гостиничного бизнеса, так сказать, изнутри. А вдруг мне понравится, и я увлекусь? У Рябинина там три небольших отеля, но прибыль в этом году поперла такая, будто кроме Сочи и курортов больше нет. И вот уже полгода папа активно оптимизирует бизнес-процессы и попутно нащупывает новые проекты. Я и сама очень хотела слетать к нему. но куда мне с моим сумасшедшим графиком? А сейчас? Вот сейчас самое время. Пусть только Кир поправится. Внезапно вспыхнувший в свет фонарей осветил двор, а на крыльце возникла Алекс. «Айка, я не понимаю, ты где пропала?» Я неохотно покинула салон, прихватив сумки с продуктами и собачьим кормом. Так, а где август? до да мне только что дошло, что пес меня не встречает, и я озираюсь по сторонам. Но громкий приветственный гав позволяет быстро обнаружить виноватую мордаху потеряшки, выглядывающую за Алекс. Опять этот проныра в доме. Охранник называется. «Щенок немецкой овчарки появился здесь день моего девятнадцатилетия. Не сам пришел, конечно. Этого чудика в большой плетеной корзине притащил мой брат Вадька, прилетевший из Штатов на каникулы. И клятвенно заверил, что из неуклюжего милахи вырастет мощный и грозный зверь. Ну, не знаю». За прошедшие полгода грозному августа стал только аппетит. А глядя, как над ним издевается мой кот, я вообще сомневаюсь, что этот пес хоть кого-нибудь способен защитить. «Я что, вышла сюда сама с собой поговорить?» Напомнила о себе Алекс, перехватывая сумки из моих рук и недовольно заворчала. Опять как и шаг навьючилась. «Да мне не тяжело». «А ты, кстати, сигареты купила?» Подбоченилась она. «Вот черт, забыла, конечно, не до них как-то было». «Курить вредно!» Выкрутилась я и прошмыгнула мимо Алекс в ванную комнату. «Об этом ты могла меня и раньше предупредить, я бы тогда сама смоталась». Сгрузив сумки в прихожей, она проследовала за мной. «Мы волновались, между прочим. Где была-то?» Стежка так и вырубилась, не дождавшись. «Все нормально, Саш?» Я с беспокойством вглядываюсь в лицо сестры, но в ответ она строит смешную гримасу и закатывает глаза. «Да все пучком. Так и не скажешь, где тебя носила, или это большой секрет?» Да я к маме заскочила, она просила вольер разобрать. «Да ладно!» – развеселилась Алекс. «Женишка-то видела? А то стежка говорит красоту неописуемой. Но пока я сама не увижу, сроду не поверю». «Видела!» – я усмехнулась, вспоминая Вальдемара в галстуке и тапочках. Потешный человечек. «Человечек?» – Алекс сморщила веснущатый нос. «Это звучит горденько, только сомневаюсь, что голожопый пивун составит достойную партию нашей мамочки. Ее истинный половин обязан быть настолько состоятельным, чтобы бесперебойно швыряться баблом». «Огу! И совсем безмозглым, чтобы швыряться им именно в нашу Настю. Так что ждем тупого олигарха». Я вытерла руки и отправилась разбирать продукты. Сашка с Августом двинулись вслед за мной, как два привязанных хвоста. «Ага!» «Благо таких, как грязи!» — хохотнулась сестра и плюхнулась в кресло на колесиках. «Но, Рябинина, она тебе все равно не простит!» «Знаю, я невесело усмехаюсь. Скорблю. Но, может, как раз сейчас она нашла то, что искала? Она же мужиков насквозь видит». «Это да!» — Алекс подъехала в кресле к холодильнику и, вытащив из пакета связку бананов, потрясла ею в воздухе. «Полового гиганта наша мамуля вычисляет махом, не заглядывая в штаны. Чем не повод для гордости?» «И трубадур Ваван наверняка тоже из таких... из гигантов!» Я вспомнила Вальдемара в трусиках и поежилась. «Наверняка!» «Он, кстати, чем-то на актера смахивает. На... этого...» «Саш, ну как его?» — прикрыв глаза, я постучала себе по лбу. «Леонардо!» «Да Винчи!» – захихикал Алекс. «Я так и знала, что у стежки тухлый вкус. В маму, наверное». «Ну и как наши молодые тебя приняли? Денег просили?» не «А чего тогда делали? Вольер ломали?» да – дотошно выпытывает сестра. «Не, до него не добрались. Так, поговорили ни о чем. Вальдемар даже предложил мне выпить с ними чайку. Но ты же знаешь, что я не пью в гостях». Угу, Алекс подозрительно сощурилась. Вот даже не вздумай подогревать их деньгами. Протянешь этим бездельникам хоть рубль, и все. На твоей шее тут же с комфортом устроится очередная безработная жопа. Учти, еще и с яйцами. Не, Сашок, это вряд ли. Я уже давно не инвестирую в бездонную задницу. Слава богу, мне есть куда тратить мои денежки. Да не иссякнут финансовые источники нашей благодетельности. Алекс воздела руки к потолку, а Август с готовностью поддакнул. Я согласно кивнула, захлопнула холодильник и рванула к лестнице, ведущей на второй этаж. «Стоять!» – гаркнула Алекс. «Верхний этаж давно спит. А вас, Гейша Валентиновна, я попрошу задержаться и растопырить уши для главной новости». Она наставила на меня указательный палец с длинным острым ногтем и предупредила грозным рычанием. «Ты мне обещала!»